Глава тридцать пятая Закрутила, завертела. Золотые искры, вспыхивавшие то тут, то там, сложились узором, и я понять не могла, какой он. А потом золотые змеи плясали в черноте, разгоняя тьму. И в этом свете, золотом, конечно, я видела исказившееся лицо Розалии. Её рот, распахнутый в немом крики, Её руки, которые отпустили меня, а теперь дёргались, словно она пыталась то ли поплыть, то ли взлететь в этой воде. Она двигала губами и и, увидев меня, потянулась скрюченными пальцами. А дотянувшись, колодец источника был узок, сдавило запястье. Ты. Я слышала её голос, глухой, доносящийся сквозь толщу воды. Что ты? Всегда было интересно, как разговаривают русалки. Вот и, пожалуйста. Ты хотела источник. Странно, что вода в лёгких нисколько не мешала, а вот говорить неудобно. Да я тебя. Она сжала запястье и с воплем убрала руку. Правда, следом за ней витнулась золотая ленточка. Змейка. Она впилась в ладонь Розалии, повиснув на ней узорчатой ленточкой. А следом прочие змеи, выплясывавшие в колодце, замерли, повернулись устремились к ветвям. Первая опутала ноги, вторая спленала руки, третья я хотела отвернуться, но не могла. Я видела, как золото проникает сквозь кожу, растекаясь там внутри. И под ней, под кожей, расплываются новые узоры, руслами сосудов. Это больно, наверняка больно. И она кричит, а я я падаю. Я падаю и пропускаю момент, когда исчезает вода. Пещера, сундуки. И наговор во второй раз сам слетает с губ. Золото здесь ни стало меньше, как и не стало больше. Я иду. Я уже знаю дорогу. Розалия, а её здесь нет. А вот суршит под древним монетом чешуя. Измейка привычно обвивает щиколотку. Кажется, она несколько потяжелела, кажется. А вот и изба. Ничего-то не изменилось. Разве что дева на лавке бледна и выглядит неживой воды же в ведре ни капли извини я знаю что она меня слышит и сажусь рядом беру за руку я не хотела тебя беспокоить и не собиралась просто вышло как вышло розалия что с ней стало и главное для чего она так стремилась сюда воды целебной сомневаюсь тогда силы она могла бы взять у меня «Нет, что-то иное ей было надо, и настолько, что она готова была рискнуть, раскрыться. Семью семь лет. Это сорок девять. А сколько Розалия? Во сколько она заключила договор? Там, на Востоке, рано выдают замуж. Нет, мало данных. И всё же, если предположить, что срок подходил к концу или даже вышел, что Розалия отдала душу тому, кого сама же пробудила». Нет, не вяжется снова. Что я за бестолковая такая, что ничего-то у меня ровно не выходит. Ты меня слышишь? Спрашиваю над чего-то шепотом. Воды нет, но... Есть кое-что, что способно ее заменить. И я поднимаюсь, беру со стола нож. Старый, наверняка тронутый ржавчиной, пусть даже не видна она глазом. И не гигиенично это совершенно. Но я режу запястье. Кровь, она тоже в своём роде вода. И пусть течёт не от сердца мира, но в любой крови сила сокрыта. Та, богами данная, бессмертной души. Душу я не отдам, а кровью вот поделюсь. И первая капля падает в приоткрытые губы девы, а следом и вторая, и третья. Я сижу и смотрю, как она течёт. Ещё думаю, что не стоило бы, а на лицо ведьмы возвращаются краски. И щёки розовеют. Вздрагивают веки, открываясь, и губы растягиваются в улыбке. Доволе. Она сама поднимает руку, и тёплые пальцы касаются моего запястья. Благодарю за ценный дар, та, которую нарекли Любамирой. Края раны смыкаются, а потом и вовсе исчезает она, как и не было. Но не делай так больше, просит Любава. Почему? Давно я тут, тяжко. А твоя кровь тепла, сладка. Великое искушение, могу и не удержаться. Да уж, о том стоило подумать. Но видно, сдумать у меня ещё когда не заладилось. Не мой это процесс, определённо. Скажи, прошу, как тебе помочь? Ему вот, как вас отпустить? Ведьмина ночь скоро. Она не пытается встать. Да и руку уронила, как лежала та. «Земля поёт, силу копит. В ведьмину ночь приходи, открой запертую дверь. А искать её где? Увидишь. Вот что за выбор, выбор будет, она понимает. Не могу сказать, ибо тогда не сложится. Выбор. А те, которые были до меня, выбирали». И дверь не отворялась. Как видишь, она выдыхает. В том нет их вины, ничьей. Мы сами. Но я устала, так устала. И он, чую его. Земля давит, давит. Тяжко держать на себе её. То есть толком мне она ничего сказать не скажет, потому как это может повлиять на тот самый выбор, который делали прочие. Все они, которые были до меня, все, и ни одна не выбрала. Что? Не знаю. Не буду думать. Ладно, тогда попробую с другой стороны, пока есть ещё время. Вопросы. Вопросов множество, и все не успеть, а я не знаю, который важнее, нужнее. Источник. Я хватаюсь за мысль. Почему он одних убивает, а других нет? Тоже выбор. Душа, цена. Каждый платит, но не каждому плата по плечу. Это всё они. Отравили, принесли то дурное. Кто? Чернорясые. Они положили. Я подля жила. Дом тут стоял. Они меня в доме с домом. Моя сила, та сила, смешались, сплелись. И тут княжич угадал. Каждому по делам его. Если я заберу ту вещь, То он поправится, источник? Не знаю. Пусть не сразу, но ответила Любава. Давно уже сроднились, сошлись. Коль сумеешь, то пробуй. Попробую. Или нет, подобные вещи, Они ведь не для таких, как я. Но я попробую, потому как и ей, Чем бы оно ни было, тут плохо. Наверное. Ладно, тут не то, чтобы разобрались, скорее ясно стало. Ну, кое-как. Скажи, время у нас ещё есть, только покалывает под сердцем беспокойство. Свята, она же там наверху, жива ли? И если нет, и чем я ей помогу? Тут и оно. Ну, разум одно, а сердце другое. Я смогу как-то на эту воду, ну, не знаю, повлиять что ли? или помочь человеку, если ему помощь нужна, или не человеку? Нет, ответила Любава. Каждому по делам его, по вере. А дети, младенцы почему умирали? Мне так сказали, что что они умирали, тех, которых приносили сюда больных. Да, больному плохо. Взрослый боль телесную потерпеть может, по заради того, чтобы выздороветь. А дитя от боли бежит и душа его в теле держится не крепко. Вот и получается, что это милосердие источник не убивает, он отпускает эти души. Только понять такое, принять тяжко. Ладно, потом разберусь. Щеки ведьмо плетнеют, и сама она прикрывает глаза. Время, почти вся кловремя. А ротафанасевых, ты от него А потом что? Кто пришёл на твоё место? Дочь Сила позвала, потянула. Ты с ней говорила со всеми. Но выпар. Так да кто я? Проклятое дитя, ответила ведьма. Иди, час неурочный. Возвращайся на медвежью ночь. Она последняя, чую, для нас. Погоди. А я чувствую, как плывут подёргивая золотой рябью стены. Как мне понять, и мир размывается. А я, я оказываюсь наверху. На сей раз кашлю так, что едва лёгкие не выплёвываю на листья. И рот вытираю, из которого тянутся длинные нити слюны. Изглатываю их, а они всё тянутся, тянутся. Руки дрожат, ноги дрожат, но сажусь. Слюна с кровью Пусть будет платой. Рядом лежит кто-то. Розалия. О, страшная какая. По платью только и можно узнать. Лицо тёмное, изрезано морщинами, словно шрамами, и рот раскрыт в немом крике. А на груди змея устроилась, толстенная чёрная гадюка. Я таких и не видовала. Если что, она сама виновата, говорю змее. Я оборачиваюсь. Свята. Свята здесь. Сидит, согнувшись над чёрным зеркальцем воды, зачерпывает её раскрытой ладонью, позволяет тёмным струйкам стекать сквозь пальцы. Живая. Свята, я пытаюсь встать, но ноги подламываются. Ты Она поворачивается ко мне. Холодная, говорит. Я попробовала. Такая холодная, что просто зубы сводит. Живая. Я не собиралась, но так пить хотелось. Думала, что всё равно ведь умру, так хоть попробую. Живая. И я добираюсь таки до неё, на четвереньках, по листьям, которых много, и руки в них проваливаются, и ноги тоже проваливаются, и сама я проваливаюсь, едва ли не по шею. Но ведь живая. Обнимаю. Она ведь сняла заклятие? Нет, такое не снять. Нет. Света покачала головой. Остановить можно, но не надолго. А почему ты не сказала? Это она убила маму. Света снова зачерпнула горсть воды. А теперь пить не хочется. Совсем вот смотрю и, наверное, он говорит, что не надо. Да, не надо, соглашаюсь. Вставай, там, наверное, нас потеряли, волнуются. Все говорили, что это несчастный случай. А теперь я знаю. Это она убила маму. И папа тоже не верил. Знаю, искал. Но теперь он свободен. И улыбка у неё жутковатая. А вставать не встаёт. И я опускаюсь рядом, обнимаю и прошу: Расскажешь? Ни о чём особо. Я плохо помню. оказалось, что плохо помнила. Мне было 7, и я думала, что я взрослая, и гуляла одна. Они не волновались, это же деда в город. Кто осмелится? Розалия, судя по внешности, договора на заключила давно. А потом что? Продляла, скармливая твари чужие души и пряталась, пряталась. Хорошо пряталась, если не поняла ни наины, ни князь. А тут женщина Красивая. Я никогда таких красивых не видела. Она плакала и сказала, что потерялась. Свято подняла руку на уровень класс. Я решила помочь. Я ведь была доброй девочкой, а добрые девочки помогают людям. Не только она, я ведь тоже. Мы снова попались на эту удочку. Я её вела, вела, а потом раз и голова заболела сильно. Я больше ничего не помню. Она сдавила ладонями голову. Не помнила. А сейчас вспомнила. Мама ушла из дома. Её долго не было, её искали. Она нашли мёртвую у реки. Щека Свята дёрнулась. Инсульт случается со всеми, и с молодыми. И её осматривали хорошо, Цосковская. Вот кому-кому, от Цосковской мне вера нет. Она тогда моложе была и не такой наглой. И дед всё одно позвал кого-то из Москвы. И Наина тоже смотрела, но ничего не увидела. Только мы с папой всё равно знали, что её убили. И то, что я пропала, это связано. Что ты вспомнила? Мама пришла туда, на берег реки. Я играла, там вода блестела и камушки в ней. К реке мне одной нельзя... Но я не одна. Я с маминой подругой. Раньше я её не видела, но это потому, что она далеко жила. А теперь приехала, соскучилась и маме позвонила. Я я сказала маме про подругу и про то, что мы ждём её. И что это секрет, большой-большой. Вот трянь. Хотя чего ждать от ведьмы? Ну, остальные тут. Почему никто ничего не понял? Или Просто привыкли за годы, за десятилетия к собственной непогрешимости, к тому, что уж тут-то дома всё хорошо и ладно, что не найдётся никого, кто посмеет бросить вызов. Я держу Святу за руку. Знаешь, теперь понятно, почему мама ушла. Ей бы сказать, хоть записку оставить. Она испугалась. Да, наверное. Но К тому же Розалия вполне могла убить тебя. Её бы не остановил ни возраст, ни... Твоя мама это поняла. И пришла. Она пришла. Я её обняла. И мы сидели там, на берегу, втроём. Я играла с камушками, смеялась. А потом мама сказала, что мне домой надо. И даже проводили меня до остановки. Я хотела с ней, а она... Она сказала, что у неё дело есть, очень-очень важное, и что оно не для детей, что ехать мне, надо ехать домой. Я и поехала, и спала долго. А проснулась, я обняла Святу и тихо сказала. Она умерла. Плохо. Почему? Если бы нет, я могла бы убить её. И папа, и дедушка. и многие другие, кому она причинила боль. Но она мертва, и надо забрать её, потому что не дело тут оставлять. «У тебя ещё телефон с собой?» «Да, в её машине». «Тогда я думаю, что у машины нас и встретят, если не раньше».